Глава двадцать шестая «Ну как?» – покрутилась я перед зеркалом в примерочной. «Неплохо для Буркини», – кивнула Диля. «Миленько». С трудом избавившись от Аскара, который убеждал нас в том, что лучше всего отложить шопинг и сделать все покупки на месте, мы все-таки выбрались в ТЦ. «Чувствую себя как в скафандре», – передернула я плечами. «Лучше вообще не купаться, чем в этом». Там ты заговоришь по-другому, поверь мне. И давай уже рассказывай, что вчера ответил мой братец на твое предложение купить раздельный купальник», спросила Диля. «Лучше не спрашивай. Не представляя, что со мной было бы, упомяни я про это, учитывая, что он меня чуть не придушил при одном только упоминании о том, что я могу выйти в купальнике на люди». Пожаловалась я, не говоря ей, о каком именно удушении шла речь. Не говорит же ей, что ее братец чуть не удушил меня под собой весьма приятным способом, терзая муками страсти. «А я ведь говорила, он меня чуть не прибил, когда в прошлом году мы ездили в Грецию, и я попыталась выйти из номера в шортах. А ты тут мне доказывала, что у тебя есть тайный козырь, при помощи которого ты его уломаешь», – победно улыбнулась Диля. Я была уверена, что Оскар не устоит. Проворчала я, расстроенная своим проигрышем в споре. Кто же знал, что он такой сторонник нравственности? Боюсь даже спрашивать, перед чем таким он должен был спасовать. Скривилась от омерзения подруга, вызывая мой невольный смешок. «Вот выйдешь замуж и узнаешь», – показала я ей язык. «Кстати, когда ты собираешься сказать родителям?» – спросила, снова входя в примерочную и переодеваясь в свое платье. На отдыхе. Даже сквозь отделяющую на ширму я услышал ее вздох. Там-то Оскар точно не сможет добраться до Алихана. Только ты могла связаться с вечным соперником брата. О чем ты только думала? Спросила я, выходя из примерочной. Я могла бы сказать тебе то же самое. Почему, дорогая моя, ты связалась с моим оболтусом братцем? А? Нет ответа. Так вот, у меня его тоже нет. Некоторые вещи происходят помимо нашей воли. «Тише!» – покачала я головой на ее пламенную речь, во время которой она не дала мне вставить и слово. Услышав звук входящего сообщения, я отвлеклась, достала телефон из сумки, чтобы узнать, от кого оно. «А вот и твой братец, легок на помине», – сказала я, открывая переписку со Скаром. «Эй, ботаничка, вы там скоро?» 12:01 Я тут сижу жутко голодный. 12.06. Ты меня что, специально игноришь? 12.09. Как насчет того, чтобы я приехал и угостил вас стейком? 12.11. Чему это ты так улыбаешься? С подозрением покосилась на меня Диля. Твой брат такой душка. Улыбнулась я. Хм, ты уверена, что говоришь про моего придурка-братца? которого со школы терпеть не можешь. «Это когда было-то? Мой зайчик – душка!» Засмеялась я, проходя с покупками на кассу. «Неужели правду говорят, и у них в штанах настолько волшебная палочка, что все остальное уходит на задний план?» Смотря на меня, как на малохольную, спросила подруга. «Диля!» – шикнула я на нее, в смущении оглядываясь вокруг нас. «Нет, не говори!» Не обращая внимания на мой шик, продолжала она. «Не знаю, зачем спросила. Эта информация мне точно без надобности». «Я тут скоро умру от голода, и придя домой, ты обнаружишь мой истощенный бедный трупик». 12-16. «Блин, забыла из-за тебя ответить». Спохватилась я. «Прости, зайчик, ждем». «Это что, смайл, обозначающий страстный поцелуй? Фу!» Не фукай мне тут, ткнула я в плечо делю. Этот Аскар отнял у меня подругу. Зачем ты его позвала? Я хотела провести этот день с тобой и пообедать без него. Надулась та. Видимо, мне пора переходить из статуса подруги в статус заловки. Диль, ну ей-богу, вы как дети. С утра Аскар меня не отпускал, сейчас ты. Он там бедный весь день голодный сидит. Поест и поедет примирительно сказала я. Накормим, отдадим наши пакеты и отправим домой. Ага, так он и отправится. И какой такой день? И часа еще нет. Оскар очень даже хорошо позавтракал и не успел проголодаться. Он это делает специально, на зло мне. Не отступала Дили от своего. Всю жизнь так, все у меня отнимает, гад. Насмешила меня она своим серьезным видом. Смейся, смейся, подруга называется. Вообще-то, Диль, я и так его. Законная жена, между прочим. И вообще, знаешь, как мне приятно, что он уделяет мне столько внимания. Вот выйдешь замуж и поймешь. Мы даже спорить и ссориться почти перестали. Ничего себе перестали. Вы же вечно задираете друг друга. Это еще со школы повелось. Именно поэтому я до сих пор и пребываю в шоке из-за ваших отношений. Ты бы видела нас в Москве, тогда не говорила бы так. Вот там мы действительно ссорились, а здесь это так. Небольшие споры, без которых мы бы не были собой. «Чего дуешься, сестрица?» спросила Скар, стоило нам встретиться в условленном месте, у огромного фонтана прямо посреди торгового центра. «Ты заноза в моей заднице, вот почему!» Прошипела Диля, вызывая мой безудержный смех. «Что за слова из уст, леди?» Подсокал ее брат языком в ответ, что не возымело на нее никакого эффекта. «Можно подумать, ты ежедневно не слышишь слов похуже от окружающих тебя красоток». «Ауч! Неприятно!» «Меня окружает лишь одна красотка, и она себе таких высказываний не позволяет». Дернул он ее за собранный в хвост волосы с раздражающей ухмылкой. «Дети, хватит ссориться! Вспомните уже, наконец, сколько вам лет!» Встряла я между ними, взяв подругу под руку и потащив вслед за собой. На тебя я тоже сердита, тоже мне подруга. Ты и за руку меня взяла только потому, что его нельзя. Дилька, ты стала невыносимой своего брата. Я думала, хуже его собственничества быть не может, но ты бьешь все рекорды. Пощипала я ее за щечку. Он не дает нам спокойно провести время вместе. Я, между прочим, тебя полгода не видела. И еще столько же не увижу. А этот эгоист вечно крадет тебя у меня. Даже на наш девичий шопинг приперся гад. Сверкнула она на него глазами. Я краду, кто бы говорил. Это ты вечно ее узурпируешь. Я, между прочим, ее законный муж. И почему-то вынужден бороться за время с собственной женой. Насупился Оскар. Эй, эй, эй, притормозите-ка оба. Может, еще поделите меня между собой? И хватит говорить обо мне так, словно меня нет рядом. Иначе я обижусь и уеду к родителям на те пару дней, которые остались до отъезда. Пригрозил я этим собственникам, отчего они сразу же умолкли. Вот так-то лучше. Куда пойдем?» Сменил тему Аскар. «Хочу обещанный тобой стейк». Тут же оживилась я. «Пойдем в стейкхаус. Там закрытые кабинки. Хочу тебя пощупать». Шепнул мне муж так, чтобы Диля не услышала. «Что ты там шепчешь, извращенец?» Закатила она глаза. «Ты еще слишком маленькая, чтобы это знать». С этими подколками мы, наконец, добрались до уютного ресторанчика, который находился на самом верхнем этаже торгового центра. После того, как хостес, проводив нас на наши места и вручив меню, удалилась, Оскар тут же пересадил меня на свой диванчик. «Диля, не начинай!» – предвидя возмущение подруги, остерегла я. «А ты перестань ее дразнить. Давно уже не ребенок, а ведешь себя хуже пятилетки. Мы сейчас пообедаем, и ты поедешь домой. Это не обсуждается». Увидев, что Оскар уже готов начать высказывать свои возражения, добавила я. «Какая строгая ботаничка!» – прошептала мне на ухо, совершенно не стесняясь сестры которая лишь закатывала глаза на его вольности. «Будешь такой же строгой сегодня ночью?» «Оскар!» – толкнула я его в плечо, возвращая расстояние между нами. «Веди себя хорошо. Я всегда хороший». Сделав заказ, мы начали обсуждать наши планы на отдых, а также покупку одежды. «Зачем вам столько шмоток?» – Оскар обвел взглядом наши пакеты. «Вы же все равно всем закупитесь на месте!» Только тратите впустую время и деньги. «Потому что мы девочки. Нам доставляют удовольствие сами сборы и покупки», объяснила Диля. «Может, хватит на сегодня? Я правда устал сидеть дома один. Сходим в кино, поедим мороженого. Прямо как в старые добрые времена». «Тогда ты не была такой вредной», заметила Скар, глядя в сторону сестры. «Тогда ты похищал мою подругу не по-настоящему». Сейчас же, став вместо фиктивного мужа самым, что ни на есть настоящим, ты начал ограничивать наше общение. Из-за тебя мы больше не проводим ночи за просмотром сверхов, болтая о наших глупостях. Ага. Вместо этого я провожу свои ночи горячее, чем когда-либо могло быть с Дином Винчестером. Но если я ей это скажу, она же меня со света живет. «Согласен разделить наше время на отдыхе и отдавать тебе Лину на два часа», – расщедрился Оскар. «На четыре». Тут же повысила ставку Диля. «На три. И это мое окончательное слово. Соглашайся, пока я такой добрый». Я же просто сидела и с выпученными глазами смотрела на этот беспредел, уже предвидя, какой нелегкий отпуск нас ожидает. А вернее меня в окружении этих чокнутых собственников.